Глава 11. Какого чёрта вы здесь делаете? Оба мальчика поворачиваются на голос. Джонсон с верепо смотрит на них, стоя у подножья лестницы. Его глаза кажутся тёмными впадинами в тусклом серебристом лунном свете, заливающем вестибюль. Его лицо смутное пятно над воротником чёрной сутаны. Длинные растрёпанные волосы серпом разрезают призрачное лицо. Он делает два решительных шага вверх по лестнице, и оба мальчика застывают на месте. Они попались. Дэвид знает, как сильно Джонсон ненавидит Питера, и делает шаг вперёд в надежде смягчить неминуемый удар. Простите нас, брат Джонсон. Мы просто услышали, как кто-то кричит, и решили, что кому-то нужна помощь. Джонсон тяжело вздыхает. Может, скорее вам стало любопытно? Любите вы сплетни разносить? Теперь слушайте. Живо возвращайтесь в спальню. Закройте двери и уложите всех в постели. Если ещё кого-то встречу, то прямиком отправлю в яму, и будете там согревать Бартоломью. Понятно? Дэвид понимает, что это не пустые угрозы, и поспешно кивает. Да, конечно. Мы за этим проследим. Спасибо, брат Джонсон. В тусклом свете кажется, что Джонсон смягчился. Наполовину развернувшись, он замирает. Не о чем беспокоиться. Ничего особенного, говорит он. Его голос не такой агрессивный, как обычно. Он это говорит нам или себе? думает Дэвид. От этой мысли ему ещё больше не даёт покоя то, что происходит в спальне Пула. Ни Дэвид, ни Питер не двигаются и не говорят ни слова, а просто стоят, застыв в ожидании. Джонсон раздражённо продолжает, как будто отвечает на вопрос. К нам привезли раненого. Вот и всё. Отец Пул пытается ему помочь. Он поворачивается к ним, его лицо снова делается жёстким. Всё, я вам ответил. Теперь идите, пока я не поднялся и за шиворот не потащил вас в спальню. Не произнося ни слова, Питер и Дэвид, развернувшись на пятках быстрым шагом идут в спальню. Внутри они закрывают за собой двери и шёпотом успокаивают тех, кто не спит. Ничего страшного. Всего-навсего какой-то больной. Ложитесь уже спать. Когда все затихают, Дэвид лежит в своей постели с открытыми глазами и внимательно прислушивается. Он знает, что Питер тоже не спит. Джонсон лжёт. Он поворачивается на бок и, не отрываясь, смотрит на очертания двустворчатой двери, на тяжёлый металлический крест над ними. В животе появляется тянущее ощущение, не похожее на постоянное чувство голода. Он знает, что тот человек внизу не просто ранен. Раненые не смеются, думает он. Несмотря на его беспокойство из-за ночных событий, темнота тяжелым грузом ложится на его голову. Его мысли замедляются, усталость притупляет острые грани страхов. Наконец, не в силах бороться со сном, он уступает ночи и закрывает глаза. Реакция на святую воду мгновенная и свирепая. Тело полу выгибается и дёргается, снова и снова бьётся о матрас. Он закатывает глаза, так что видны только белки. Тёмно-красная пена вытекает изо рта. «Шериф!» — кричит Пул, делая полшага назад, пропуская мужчин вперёд. Бейкер и два его помощника бросаются к полу, хватают его за руки и ноги. Шериф кряхтит от напряжения, пытаясь удержать брата. В суматохе его шляпа летит на пол, длинные сальные волосы падают на лицо, липнут к бороде. Он с мольбой смотрит на Пула. «Отец, прошу, помогите ему! Помогите моему брату!» Пол шепчет на Эндрю. Продолжайте. Что Эндрю делает, повышая голос? Сотрясаетесь от страха, но не перед человеческой хрупкостью несчастных смертных, а перед образом всемогущего Бога. Пол достаёт из-под рясы серебряный крест на кожаной тесьмке, поднимает его над головой и подносит близко к лицу Пола. Как тебя зовут, демон? Скажи нам своё имя. Раздаётся громкий щелчок. Эндрю перестаёт читать. В комнате на мгновение воцаряется тишина, как будто время остановилось. На долю секунды она превращается в чистилище. Пол высвободил руку и сжимает в ней выломанную стойку кровати. «Это невозможно!» — думает Эндрю. Пол кричит, предостерегая. «Шериф!» — время возобновляет свой ход. Кажется с удвоенной скоростью. Безумный спектакль продолжается ужасающе стремительно, неудержимо, словно время огромная катушка ниток, катящаяся вниз по склону. Зарычав, Пол вонзает заострённый кусок дерева как меч в шею ближайшего к нему помощника шерифа. Остриё глубоко вонзается в плоть, крик мужчины с перерубленным горлом обрывается. Рыча, как бешеный пёс, Пол выдёргивает импровизированное оружие из своей жертвы. Кровь фонтаном хлещет из раны. Помощник шерифа отшатывается, колени у него подгибаются, и он падает на пол. Пол свирепо пинается босой почерневшей ногой и с треском выламывает ещё одну стойку. Он замахивается окровавленным куском дерева на шерифа. Тот отскакивает, уклоняясь от удара. Эндрю видит, как другой помощник шерифа вытаскивает пистолет из кобуры. Пол снова бьёт ногой, теперь уже по стойке, к которой привязана его вторая нога. Всё его тело корёжит судорогой и сотрясает мелкой дрожью. Нечеловеческие движения, невероятной силы. Стойка не поддаётся, но верёвка лопается, освобождая его ноги. В мгновение ока он переворачивается на колени, хватается обеими руками за последнюю стойку и без особых усилий выламывает её из каркаса кровати, словно переламывает пополам сухую ветку. Деревяшка проскальзывает сквозь затянутый петлей узел и со стуком падает на пол. Пол медленно поднимается. Его взгляд блуждает по сторонам. Помощник шерифа застыл в луже крови, растекающейся под ним по полу, а пол на кровати встаёт во весь рост. Ужасное зрелище. Его обнажённый торс и израненное, кровавленное тело, покрытое выттуированными символами. Серое, морщинистое лицо, глубоко посаженные слезящиеся глаза. Он высокий и худой, головой почти достаёт до низкого потолка, но сильный. Тугие мышцы играют под кожей, словно змеи. Несколько тяжелых ударов сердца. Все молча смотрят, как он изучает комнату. На миг он встречается глазами с Эндрю, и тот вздрагивает от его взгляда. В ужасе он отступает назад, прижимаясь к стене. Бесполезный молитвенник выскальзывает из руки и падает на пол. Взгляд Пола перемещается на Пула, который все еще высоко поднимает свой маленький серебряный крестик. Он бормочет молитву. Пол смотрит на священника с высоты своего роста и ухмыляется обнажая почерневшие зубы. "Нес честь им он мой отец", говорит пол глубоким изъучным голосом, словно целый хор голосов слился в унисон. Он спускается с кровати и идёт к полу, который делает шаг назад. Пол на голову выше старого священника и буквально нависает над ним. Когда он начинает двигаться, его изодранный торс кровоточит сильнее, кровь ручейками стекает по груди, капает на босые ступни, пачкает пол. Веревки свисают за запястий, извиваются змеями на лодыжках. Он так и держит окававленный деревянный кол. Пена покрывает его небритый подбородок, слюна ниточкой свисает с нижней губы. Он похож на лежалый труп с выпученными глазами. Он слегка наклоняется, смотрит в пулу в глаза и шепчет: "Еба нас много". Эндрю улавливает движение слева от себя. Шериф Бейкер, чернее тучи, неторопливо обходит кровать. Он поднимает пистолет, прижимает его к костлявой скуле брата, чуть ниже виска, и нажимает на спусковой крючок. Оглушительный грохот выстрела заполняет маленькую комнату. Эндрю кричит и затыкает уши. Из головы Пола вырываются брызги, орошая стену. Он отлетает назад и мешком заваливается на кровать, как сломанная кукла. С губ слетает ноющий звук, протяжный полустон, полусвист, уходящий в жизни. Эндрю отлипает от стены и кладёт руку на плечо Пула. «Вы в порядке?» Пол кивает, и они вдвоём подходят к кровати и рассматривают то, что осталось от Пола Бейкера. «Мы должны помолиться о его душе», — устало говорит Пол. Эндрю ничего не отвечает. Он не может отвести взгляда от пропитанной кровью кровати, на которой лежит умирающий. Он мрачно наблюдает, как голова Пола Бейкера дёргается в последний раз. Чёрный язык вываливается изо рта, а тело замирает.